Глава 34. В принципе, ничего удивительного не происходило. Леди Камедиш заранее знала, что все так и будет, и что после гибели леди Фоули ее будут изводить бесконечной перепиской и нескончаемыми требованиями объяснений. Джеймс буквально целый день провел у телеграфа, принимая и отправляя телеграммы. Герцогиня видела, что это дается ему непросто, и даже, вопреки своему обыкновению, была благодарна старому слуге. Тело покойной уже было доставлено в Лондон, и лучшие судмедэксперты вынесли свой вердикт. Смерть леди Анны произошла от удара мостовую, но это лишь предвосхитило ее кончину от сильного токсина, природу которого, кстати, специалисты сразу установить не смогли, и лишь пришли к выводу, что вещество имеет естественное природное происхождение. Самой же леди Джорджиане пришлось целый день. Целый день писать объяснительные. И в них рассказывать руководству, как этой русской удалось уйти в первый раз, почему леди Фоули отправилась на захват столь опасной особы одна и прочее, и прочее. Только что ее кабинет покинули Тейлор и Дойл, которые также почти весь день провели во дворце, отвечая на телеграммы из Лондона, адресованные им лично. Они, как присутствовавшие на операции, проливали светное происшествие и, надо признаться, значительно облегчили положение герцогини, которая теперь с уверенностью могла утверждать, что леди Анна, скорее всего, погибла из-за своего собственного просчета, ну и, конечно, из-за отказа леди Рэндольф присоединиться к ней. И весь этот тяжкий день, казалось бы, закончился бы без особых репутационных потерь для леди Кавендиш. Было ясно, что леди Анна погибла, так как переоценила свои силы. Но вот последняя телеграмма от самой руководительницы сервиса герцогине очень не понравилась. Баронесса Харлстон сокрушалась о потере молодой и перспективной сотрудницы, красавицы и умницы. Но кроме этих притворных, как считала леди джорджана гористей, были слова, которые герцогине были неприятны. Дорогая моя, я прекрасно понимаю, что сестры наши весьма амбициозные и страптивые, и зачастую эти амбиции приводят к размолвкам, таким, которая произошла между леди Фоули и леди Рендольф, и которая, возможно, послужила косвенной причиной случившегося несчастья. Нам, руководительницам наших сестринских сообществ, нужно прилагать больше усилий, чтобы исключать подобные разногласия внутри наших оперативных групп, находящихся на самом переднем крае. Наводить порядок внутри коллектива нужно твердо и последовательно, несмотря на непреклонность подчиненных дам. К сожалению, нам иной раз не хватает ни сил, ни внимания для этой важной работы». Это был почти не завуалированный намек на то, что герцогиня уже не в состоянии навести порядок в своем коллективе, что у нее нет сил, что она теряет компетенции, что она стара. «Эта тварь пришлет комиссию для разбора происшествия», Леди Камедиш была в этом уверена. Впрочем, этого следовало ожидать. Такие потери, как правило, не оканчиваются простой телеграфной перепиской. Она снимет меня. Только вот когда? Неужели до того, как линкор покинет верфи? Нет, это вряд ли. Новоназначенной нужно будет время, чтобы войти в курс дел. А тут ситуация явно непростая. И кого же она собирается назначить вместо меня? И тут герцогиню осенило. — дефлеан Эта серая женщина с рыбьими глазами должна была не только за мною следить. Ну, конечно, баронесса прислала ее сюда, заранее думая о моей отставке, и дофлиан даже не придется входить в курс дел, она уже в курсе. Ах, как все это нехорошо. Это и вправду было очень нехорошо». Теперь леди Джорджиане нужно было задуматься о переезде, а в этот дворец, в ее прекрасный дворец, аренду и содержание которого оплачивал сервис, могла заехать мерзкая Дефлеан. Герцогиня откинулась на спинку кресла, закрыла уставшие слезящиеся глаза. Замерла. Она не услышала и не увидела тихо подошедшего человека. Она почувствовала его. Она давно и наизусть знала все тонкие флюиды, что от него исходили. «Что тебе нужно, Джеймс?» спросила хозяйка, не отрывая глаз. «Простите, я не хотел вас будить, миледи», — извинялся слуга. «Я не спала». Она все еще не открывала глаз. «Что там, еще одна телеграмма из Лондона?» «Нет, миледи, доктор и просит, чтобы вы его приняли». Герцогиня открыла глаза. Она знала, зачем пришел доктор. Старуха достала платок и промокнула слезы. «Зови». Он, как всегда, пришел без сюртука, в одном жилете, Эта его подчеркнутая манера пренебрегать условностями всегда раздражала леди Камендиш, хотя она прощала ему это, так как Мюррей и вправду был неплохим доктором. И теперь он стоял перед нею и как будто бровировал неприятными пятами на своей белой, но не свежей рубашке. «Миледи, я сегодня пересадил печень сэру Невилу», — сразу начал Мюррей. «Печень хорошо села, полагаю, что приживется быстро». «Я очень рада», — без малейшего намека на радость отвечала ему леди джорджана «Материал весьма неплох», — доктор сделал паузу. «Но вот тянуть больше нельзя. Я имею в виду кожу для вашей трансплантации. Завтра последний день». «Ах, как он не вовремя». Старуха взяла лорнет и поглядела через стекла на этого молодца. «Болван даже не подозревает, что тут у меня творится» что через месяц ему, возможно, придется собирать все свои столы, клетки, страшные опреты, своих мерзких сотрудников и помощников и искать себе новое место. Скорее всего, я возьму его с собой, но вероятность того, что его ждут вольные хлеба, все-таки присутствует. Но тянуть дальше с операцией вправду было нельзя. Герцогиня это понимала, и черт с ней с баронессой Харлстон. Пусть эта зануда катится к чертям, но она... Герцогиня Диванширская будет в скорости иметь новую прекрасную кожу. «Хорошо, мистер Мёррей», — произнесла она. «Давайте уже покончим с этим делом. Тогда операцию нужно начать завтра с утра. У меня всё готово». «Прекрасно. Так и поступим». «В таком случае, миледи...» — он, кажется, даже обрадовался. «Инъекции нужно будет сделать сейчас». «Но так несите свои шприцы», — согласилась герцогиня. «Значит, взял я одного журналистика и поехал на ту самую улицу Остенди», рассказывал брат Тимофей Великосхимному и брату Валерию, отдыхающему от слежки за толстым саблейтенантом. «И там нашли мы тот самый дом, у которого все и происходило. Мне бы, конечно, самому нужно было подняться, поговорить с соседкой той девушки, которая устроила англичанам бойню. Но побоялся я. Мало ли что. В общем, этот журналист ходил один. И вот что сказала соседка. Девица была не местной, но говорила без акцента. Была очень приветлива и вежлива, а еще была красива. «А наша Зоя тоже была красива?» — уточнил брат Валерий. «Красавица первостатейная!» — заверил его Елецкий. «Это плохо!» — вдруг произнес брат Ярослав с некоторой задумчивостью. «Не надо быть сестре оперативница красивой. Это ж все ею любоваться будут и запоминать. А это ни к чему. Лучше, чтобы была мышкой серой, незаметной». «Надобно матерям святым сказать, чтобы не брали в послушницы шибко красивых дев». И брат Тимофей, и брат Валерий были согласны с великосхимным. Они покивали головами. «Верно, верно». И брат Тимофей продолжил. «Потом наш журналистик поговорил с домоуправляющим. И тот стал врать, дескать, дева незаконно занималась проституцией». «Значит, врал?» — уточнил брат Ярослав. «Конечно, врал. Это и наш журналист заметил. Он сразу спросил у соседки, ходил кто к той девице из мужчин» и соседка сказала, что никто не ходил. — Ну а трупы были? — интересуется Павлов. — Были, были, — уверенно отвечает Елецкий. — Англичане два забрали. Отвезли сами, а два огромных трупа увозили на грузовом экипаже, специально нанимали. Наш журналист нашел водителя. Тот говорит, трупы отвез не в судмедэкспертизу, а во дворец на набережной Юнгверштинг. — Значит, сомнений в том, что это ваша Зоя, у нас уже нет? — резюмировал брат Ярослав. «Ну...» — брат Тимофей развел руками. «А связь с нею мы можем возобновить только через центр». Брат Ярослав вздохнул. И Павлов, и Елецкий все прекрасно понимали. Сейчас их руководителю нужно было принять непростое решение. Найти оперативницу, умницу и красавицу, которую уже списали, было делом правильным, но и очень опасным. «Все!» Все, включая показательную схватку на крыше и настоящие трупы и гробы, отправляемые в Лондон, все это могло быть игрой англичан. А Зоя могла работать под их контролем, и таким образом они хотели добраться до их ячейки, разгромить всю гамбургскую резидентуру опричного ордена, чтобы обезопасить свой драгоценный линкор. И хоть и выглядел подобный вариант нереальным и фантастическим, на самом деле он был возможен. Ведь противостояла им злобная хитрая тварь, знаменитая холодная ведьма но почему же она не ушла?» Собрав пальцы в замок, задумчиво спрашивал брат Ярослав. На что брат Тимофей, единственный, кто знал девушку лично, ответить не смог, он только развёл руками. Знать бы. «Ладно», — наконец произнёс Великосхимный. «Дай телеграмму в центр, пусть выводит нас на неё». «Опасно всё это», — произнёс Павлов. «Ну, не без этого», — согласился с ним брат Ярослав. Он поглядел на брата Тимофея. Так что нужно сделать все аккуратно. «Назначу ей встречу!» — сразу ответил тот. «Знаю одно место. Назначу там ей встречу. Я ее буду видеть, а на меня нет. Если это наше дева, то установлю контакт». «А как ты узнаешь, что она не под контролем англичан?» Брат Валерий явно сомневался в необходимости всей этой затеи. Брат Тимофей снова развел руками. Но пока не встречусь, мы о том не узнаем. «Ладно, действуй!» — все-таки дал добро Великосхимный. И когда Елецкий уже встал и собрался уходить, начальник спросил у него. — Слушай, брат Тимофей, а ведь ты работал в Гданьске. — Пару лет, — сообщил брат Тимофей. — Значит, должен был знать Пеньковского. — Самуила-то? — Знал, знал. — Хотя, господи, прости, почему знал? Я его знаю, — сразу вспомнил Елецкий. — Знаешь что? — размышлял вслух брат Ярослав. — А запроси-ка ты его к нам. Будешь давать телеграмму в центр — Отпиши, что он мне экстренно необходим. Пусть его по возможности сюда направят и побыстрее. Да, побыстрее. — Думаешь, нам потребуется лекарь? — спросил у начальника брат Валерий. — Лекарь никогда не помешает. Чуть задумчиво и загадочно отвечал ему Великосхимный. Елецкий кивнул. — Значит, Зоя и Самуил. После того он надел шляпу и, не попрощавшись с товарищами, вышел со склада. Брат Валерия запер за братом Тимофеем двери и вернулся к столу, ему было интересно, что задумал начальник. «А чего это тебе потребовался, Пеньковский?» «Надобен», — загадочно отвечал тот. Он так и не рассказал ни одному из своих самых близких помощников, что задумал. Горский был всё-таки очень суеверный человек и считал, что заранее рассказывать о каких-то своих планах — это верный способ их разрушить. Павлов прекрасно знал об этой его особенности и больше ни о чём расспрашивать не стал. Сел, налил себе оставшего кофе из большого кофейника и достал из кармана шоколадную конфету. Но насладиться конфетой Великосхимный ему не дал. «А ну-ка, брат мой, давай-ка сюда этого молодца!» Задумчиво произнес Великосхимный, уставився куда-то блуждающим взглядом. «Матросика, что ли?» — догадался Павлов. «Его, его!» — рассеянно соглашался брат Ярослав. «Поговорить с ним хочу еще, малость!» Брат Валерий был доволен, видя такое состояние своего начальника. Взгляд блуждает, словно у пьяного, значит, думает о чем-то, придумывает что-то. Он пошел и, отперев небольшую дверь, крикнул в темноту по-английски. «Эй, Джонни, давай на выход!» «Я не Джонни, сэр!» — отвечал ему пленный в ответ. «Давай, давай, выходи!» — настоял Павлов, и вскоре из темноты, жмурясь на свет, появился голый человек. «Иди сюда!» Позвал его великосхимный и указал на лавку перед собой. «Садись». «Да, сэр», — отвечал англичанин, выполняя распоряжение. Кажется, он уже привык к таким вызовам и испуганным не выглядел. «Брат Валерий, дай морячку листок бумаги и карандаш», — попросил Великосхимный на русском. И Павлов тут же исполнил его просьбу, положа перед англичанином чистый лист бумаги и огрызок карандаша. «Сэр», — моряк взял огрызок в руки, но не понимал, что делать. «Вот что, дорогой». Недленно и чуть задумчиво продолжал брат Ярослав. — А давай-ка нарисуй-ка мне, братец, набросок корабля. Чертёжик. Даже не чертёжик, а эскиз простенький. — Сэр! — матросы из кают компании, по сути, старший официант. Кажется, понятия не имел, как это делается. — Для такого нужно офицера было брать! — со скепсисом и на русском заметил брат Валерий. — А ничего, ничего. Мне многое не нужно. — отвечал ему брат Ярослав на английском. «Ты же в камере у сабли лейтенанта Иванса бывал?» «Бывал, сэр, когда они не являлись в эту компанию к обеду. Я сам носил им туда еду». «Вот и прекрасно», — кивал ему великосхимный. «Вспоминай, как там всё, как лестница туда водит, как стены, где кровать офицера, где пороховые погреба с зарядами, стеллажи со снарядами или что там у вас. Всё это вспоминай, а потом на листочке аккуратненько мне это изобрази». «Понял?» — Понял, сэр, — отвечал морячок, и, закатив глаза к потолку, начал вспоминать. — Тут, значит, лестница.